Ястреб-воришка Йенька завидовал ребятишкам, которые за час надергают столько рыбы, что можно сварить хорошую уху. Им не нужны какие-то особые снасти, лишь бы был крючок. На удилище срежут тоненькую ребинку, леску скрутят из села, надергав его из конского хвоста, на поплавок сгодится толстая сосновая кора. Даже посуда для рыбы им не нужна. Срежут тоненький ивовый прутик, очистят его от листьев и мелких веточек, оставив лишь один сучок у камелька, и на такое устройство жабрами нанизывают свой улов. Рыба опустит в воду, чтобы она не уплыла, а прусик придавит камнем или привяжет шнурком к какому-нибудь кусту. А наживке они много не думают. И на кузнечика, и на муху, и на хлеб у сельских ребятишек рыба клюет, как шальная. Вот и Енька решил заняться рыбалкой. Не зря же он привез целую коробку крючков и красивых поплавков. Подобрав кем-то брошенное удилище и леску, он привязал крючок и яркий поплавок. Поймав траве кузнечика, Енька насадил его на крючок и гордо вышел на мосток. Взмахнув удилищем, он закинул свою снасть, но яркий поплавок почему-то шлепнулся у самого мостка. Только с третьей попытки удалось Еньке закинуть крючок на всю длину лески. Скоро поплавок задрожал и начал тонуть. С неописуемым волнением Енька дернул удилище и выбросил на берег серебристую рыбку. Это была крупная сорожка. «Ну, теперь пойдет». Радостно подумал Йенька, но, просидев с удочкой до обеда, он поймал всего лишь три рыбки. Зато удевшие рядом ребята унесли домой по целому прутику крупные сороги. После обеда неудачливый рыбак еще долго махал удилищем, но все безрезультатно. Невелик улов было на следующий день, всего три уклейки. Расстроившись, Енька бросил это занятие. Дедушка сначала посмеялся над ним, а потом предложил порыбачить недоткой. Йенька, конечно, с радостью согласился. Недотка это своеобразный бредень, крылья которого были сделаны из очень редкого холста, и только в центре был кошель из сетки. Холсты в деревне ткали почти в каждой избе, а вот плести сети мастеров почему-то не было. Видимо, поэтому и делали такие комбинированные снасти. Правда, тянуть в воде такую снасть нелегко. Дедушка никогда, даже в самую жаркую погоду, не купался, и было необычно видеть, как он в холщовых шароварах домашнего крашения и сатиновой рубахе полез в воду. Чтобы не поранить ноги, и дедушка и Енька надели старые коты. В отличие от лаптей, коты почти никогда никто не носил, но бабушка хранила их на всякий случай. Обрадованный внук в одних трусах тянул недотку у берега, где было не так глубоко. Какой восторг он испытал, когда в кошеле затрепыхалось несколько рыбок» второй раз среди окуней сорожек попал даже щуренок, а потом ничего не стало попадать. «А пойдем-ка в озере Леньков половим», — предложил дедушка. В долгом озере улов был намного удачней. Там действительно в основном попадали толстые ленки, но даже попадались золотые карасики, красноглазные сорожки и даже зубастые щучки. Погода была не очень жаркая, и скола рыбаков начала трясти от холода. «Ну, будет», — сказал дедушка, — «нечего жадничать». Он взвалил на плечо мокрую недодку, и Енька первый раз в жизни нес полведра свежей рыбы, наловленной собственными руками. Бабушка подивилась такому улову и тут же начала чистить рыбу. «Ой, будет вам теперь и уха, и пирог», — пообещала она. Через день-другой Еньке снова захотелось порыбачить недоткой, но дедушка на этот раз был чем-то занят. Пришел Ваня и сказал, что он тоже хочет порыбачить. После долгих уговоров бабушка дала им снасть. В реке, как и в прошлый раз, улова почти не было, и ребята пошли на долгое озеро, неся намотанную на палке тяжелую от воды недотку. Янька был на год старше брата и почти на голову выше, поэтому тянул недотку на глубине, а Ваня ближе к берегу. Но вот им удалось пересечь озеро. Скоро ребята заметили, что даже если они проходят по одному и тому же месту, взболомученного озера все равно две-три рыбки попадают. Главное, вода тут всего по грудь и водорослей немного. Так и стали они ходить с берега на берег». На одной стороне для улова у них стоял берестяной туесок, а на другом берегу рыбу складывали просто в кучу. Вдруг Йенька, перебрав всю рыбу, лежащую на траве в недоумении, не спросил. «А где же щука?» «Она ведь в туеске, ответил Ваня. «Да нет, там другая, здесь тоже щука была». Вань пожал плечами и тщательно оглядел всю поляну. Когда рыбаки снова вытащили снасть на этот берег, то в кучке не досчитались крупного ленька, а кругом никого не было. «Давай отвяжем от недодки шнур и повесим туисок на шею», — предложил Енька. «Тут какая-то нечистая сила ворует», — заключил Ваня. Смеясь и чертыхаясь, ребята снова побрели через озеро, а вдруг чья-то тень промелькнула по воде. Подняв голову, пострадавшие рыбаки увидели, как в небо взмывал огромный ястреб с блестящей на солнце рыбиной. «Вот она, нечистая сила!» — в голос закричали ребята. Они долго ругали воришку ястреба, который спокойно удалялся в сторону леса. Янька отвязал от недотки шнур, сходил на другой берег за туиском, сложил в него всю рыбу и повесил на шею. Конечно, туисок то болтался и давил шнурком шею, то всплывал перед самым носом и мешал тянуть недотку, но кормить пернатого разбойника больше не хотелось. А рыба почему-то перестала попадать. Нет, ну не то чтобы совсем, кое-что ребята вытаскивали, но таких рыбин, какие унес ястреб, больше не попадалось. Надо ж какой хидрюга! Возмущался Ваня, ведь самых крупных выбрал. Ребята несколько раз сменили место, даже вверх по реке поднимались, но кроме мелких сорожек да окуней ничего не изловили. Интерес к рыбалке пропал, и рыбаки направились домой. Вдруг недалеко от реки они натолкнулись на квадратную яму, наполовину наполненную водой. «Вот сейчас забредем и вытащим столько рыбы, что в ту и сок не войдет», — пошутил Енька. «А что, давай!» — поддержал его брат. Недудки хватало как раз от берега до берега, но ребята, смеясь, залезли в теплую, как парное молоко, воду, а когда вытащили снасть, то просто обалдели. Кошель весь шевелился от массы мелких леньков и карасей. «Что, собирать будем?» — растерялся Енька. «Ты что, у нас такое мелочь не собирают, пусть живут!» — с видом знатока предложил Ваня. «Но ведь яма скоро высохнет». Ребята, не сговаривая, зачерпнули пригрышнями рыбешек и побежали к реке. Так они бегали на перегонки, пока с нас не опустела. Забрели снова и опять побежали с трепыхающимися рыбешками. Потом еще и еще черпали погибающих рыбешек, пока они не перестали попадать в недотку. Дома ребята на перебой рассказывали деду с бабушкой, как спасли мальков, и что самую крупную рыбу у них унес воришка ястреб. Дедушка давно уже все понял, но хитро улыбался и продолжал задавать внукам каверзные вопросы. А бабушка, слушая внуков, чистила рыбу, качала головой и все повторяла. — Ах, какой разбойник! Ах, какой ворюга!